Глава пятая. Уэйн натянул свою счастливую шляпу. Это была шляпа извозчика, похожая на котелок с широкими полями, но не такой, который готов лопнуть от помпезности. Кивнув своему отражению в зеркале, Уэйн вытер нос, чихнул. Откладывать здоровье про запас он начал накануне, сразу же после того, как обнаружились все эти трупы. В метапамяти, которую Уэйн носил в виде наручей, Уже собрался неплохой резерв здоровья, и им можно было воспользоваться при случае. В последнее время многого не требовалось, и похмельные дни Уэйн всегда проводил настолько больным, насколько мог, все равно чувствовал себя ужасно. Однако с таким количеством мертвых важных шишек дела начали плохо пахнуть, и Уэйн забеспокоился. Вскоре придется прибегнуть к исцелению, и лучше увеличить запасы, пока еще есть такая возможность. Впрочем, сегодня Уэйн не очень старался. Сегодня требовалась удача. Его так и подмывало назвать этот день худшим в своей жизни, но это точно было бы преувеличением. Худшим днем будет тот, когда он умрет. «Но ведь я могу умереть и сегодня», подумал Уэйн, застегивая пояс и засовывая дуэльные трости в временные петли. При этом он то и дело вытирал нос. Пока «Покамис ни в чем нельзя быть уверенным». Всякому человеку суждено однажды умереть. Уэйн всегда находил странным, что так много людей умирает в старости. Ведь логика подсказывала, что всю жизнь они усиленно практиковались в неумирании. Он не спеша вышел из комнаты, которую занимал в особняке Вакса. Лениво подметил, что из кухни пахнет утренним хлебом. Уэйн был благодарен за комнату, хотя на самом деле оставался в ней лишь ради бесплатной кормежки но еще ради вакса. Другу требовалась компания, чтобы не сделаться еще более странным. Уэйн брел по устланному ковром коридору, где пахло полированной древесиной и избытком свободного времени услуг. Особняк был милый, но вообще-то люди не должны жить в домах, способных постоянно напоминать о том, до чего мал человек. Слишком уж он огромен. Уэйн был бы счастлив в хорошенькой тесной квартирке. В ней можно ощущать себя королем в битком набитой сокровищнице. У кабинета Вакса он приостановился. Это еще что такое на столике возле дверей. Новый канделябр из чистого золота на белой кружевной салфеточке. Именно то, что нужно. Уэйн покопался в кармане. В поступках богачей нет никакого смысла. Канделябр стоит, наверное, целое состояние, Авакс просто взял и оставил его без присмотра. Уэйн пошарил в другом кармане, выискивая что-нибудь подходящее для обмена. Наконец вытащил карманные часы. Потряс ими, внутри что-то задребезжало. Интересно, как давно эта штуковина на самом деле показывала время? Он поднял канделябр, забрал салфеточку, потом поставил канделябр на место, повесив на него карманные часы. Обмен показался справедливым. «Мне как раз нужен новый носовой платок», – подумал Уэйн. Высморкавшись в салфеточку, он открыл дверь в кабинет и вошел. Вакс стоял перед Мальбертом и смотрел на большой лист бумаги, изрисованный замысловатыми схемами. «Не спал всю ночь?» – Уэйн зевнул. «Ржай в тебя побери, дружище! Я не могу как следует отлынивать от дела. И это все ты виноват!» Не понимаю, как моя бессонница связана с твоей ленью? Она представляет меня в черном свете. Вот так вот. Уэйн заглянул в Ваксу через плечо. Как следует отлынивать от дела, можно только в компании. Один человек, который валяется и ничего не делает, называется лентяй. А если двое валяются и ничего не делают, то у них просто обеденный перерыв. Покачав головой, Вакс перешел к штудированию газет. Уэйн склонился над Мальбертом. Длинные списки всяких идей, некоторые соединялись стрелочками, и набросок, показывавшие расположение трупов в бальном зале и убежище. И что же все это значит? Уэйн взял карандаш и стал дорисовывать схематичного человечка, стреляющего из пистолета по мертвецам. Когда он рисовал схематичный пистолет, его рука дрожала, но в остальном человечек вышел очень даже неплохо. Это доказательство того, что в деле замешан стальной бегун, пояснил Вакс. Погляди-ка, люди в бальном зале погибли в определенной последовательности. Четверых самых влиятельных гостей убили из одного и того же пистолета, а позже из него же застрелили охранников возле дверей убежища. Готов поспорить, этих наверху убили первыми. В мгновение ока, так быстро, что остальным показалось, будто раздался единственный выстрел. Но дело в том, что, судя по ранам, в каждого из них стреляли из разных точек. Уэйн мало что знал о пистолетах, принимая во внимание тот факт, что всякий раз, когда он пытался воспользоваться подобным оружием, его рука принималась изображать карету на дороге с ухабами. Но Вакс, скорее всего, был прав. Уэйн переместился ближе к центру картинки и начал рисовать там схематичных женщин, обнаженных по пояс. Но тут подошел Вакс и отобрал у него карандаш. «А это что?» – спросил Уэйн, постучав по центру схемы, где Вакс нарисовал несколько прямых линий. «Закономерность, которой следовал убийца, сбивает меня с толку», – признался Вакс. «Четверо, которых он застрелил во время вечеринки, погибли во время случайных светских бесед. Погляди, как они лежат!» Все прочие были убиты во время разразившейся вслед за этим перестрелки, но эти четверо, они умерли, пока вечеринка еще продолжалась. Однако почему он стрелял в них с разных сторон? Вот, посмотри, насколько я могу судить, первый выстрел он сделал отсюда и убил леди Лэнтин. Она уронила бокал, на который в ближайшие несколько минут много раз наступили. Но потом убийца воспользовался своей скоростью, чтобы быстро переместиться вот сюда и выстрелить в другом направлении. Затем он переместился еще и еще раз. Зачем ему стрелять из четырех разных мест? Кто стоял там, где он стрелял? Ясное дело, люди, которых он убил. Нет, я хотел спросить, кто стоял рядом с ним, когда он выстрелил. Не там, куда он стрелял, а там, откуда стрелял. а, -а, -а недоуменно протянул вакс. «Ага. Сдается мне, он пытался натравить их друг на друга». Уэйн сознанием шмыгнул носом. «Сделать так, чтобы все в зале открыли стрельбу по всем. Смекаешь?» «Но вроде как, если начинаешь драку в баре, то бросаешь бутылку в какого-нибудь парня, а потом поворачиваешься к стоящему рядом и вопишь. «Эй, ты почему швырнул бутылку в того хорошего малого?» «Ржавь, а он здоровяк. И вот он идет на тебя и...» «Я понял идею», – сухо проговорил Вакс, постукивая по схеме. «Знаешь, а ты кое-что уловил. К счастью, не ни какую-нибудь заразу». Вакс улыбнулся и сделал несколько пометок на боковой стороне листа. «Итак, убийца хотел посеять хаос. Он начал перестрелку, прыгая туда-сюда и представляя все так, словно разные стороны атакуют друг друга». Неудивительно, что гости должны были напрячься, подозревая каждого. Ага, я гений. Ты догадался, просто потому, что убийца заставил других сделать за себя всю работу. А в этом ты настоящий мастер. Как я и говорил, гений. И каким образом ты собираешься его разыскать? Ну, я собирался послать тебя в поселок и... Не сегодня, перебил Уэйн. Вакс повернулся к нему удивленно вскинув брови. «Первый день месяца», — напомнил Уэйн. «Ох, я забыл. Но ты не обязан ходить туда каждый месяц. Обязан». Вакс, изучающий, глянул на друга, словно ожидая продолжения или остроты. Но Уэйн смолчал. Это было и впрямь серьезно. Вакс медленно кивнул. «Понимаю. Тогда почему ты еще здесь?» «Ну, знаешь...» Уэйн сделал многозначительную паузу. «Как я всегда твержу...» «Приветствуй каждое утро с улыбкой, когда оно не поймет, что ты собираешься с ним сделать». «Нет, другое». «Пока не убедишься в обратном, обращайся с каждой женщиной так, будто у нее есть старший брат сильнее тебя». «Нет». «Постой, разве я такое говорил?» «Да». Вакс повернулся к своим запискам. По твоим меркам, это практически рыцарский поступок. Ржавь. Надо бы все это записать. Сдается мне, ты и это твердишь всегда. Вакса сделал очередную пометку на листе. К несчастью, сначала тебе надо выучиться писать. А вот это несправедливо, объявил Уэйн, подойдя к столу Вакса и начиная шарить в выдвижных ящиках. Я умею писать. Я знаю целых четыре буквы. И одной даже нет в моем имени». Вакс улыбнулся. «Так ты собираешься сказать, о чем твердишь всегда?» Уэйн нашел в нижнем ящике бутылку, забрал и положил взамен кружевную салфеточку, которую взял в коридоре. «Если ты собираешься сделать нечто ужасное, загляни сперва к Ваксу в кабинет и вымени что-нибудь на его ром». «Что-то я не слышал от тебя такого». «Вот теперь услышал», Уэйн отхлебнул из бутылки. «Я...» — Вакс нахмурился. «На это мне нечего ответить». Он со вздохом отложил карандаш. «Однако, раз уж ты сегодня не склонен трудиться, придется мне самому отправиться в поселок». «Извини, я знаю, что ты ненавидишь это место». «Переживу как-нибудь», — скривился Вакс. «Совет хочешь?» «От тебя?» «Скорее нет». «Но ты говори, не стесняйся». «Прежде чем уйти, загляни в кабинет вакса», – посоветовал Уэйн, направившись к двери. «И глотни немного Рома. Того самого, который ты только что присвоил?» Чуть поколебавшись, Уэйн вытащил из кармана бутылку. «Ох, дружище, мне так жаль. Тяжело тебе придется». Уэйн покачал головой. «Вот же бедолага этот вакс». Он закрыл за собой дверь, глотнул Рома и продолжил путь вниз по ступенькам и прочь из особняка. Марасси оттянула воротник жакета, радуясь тому, что ее обдувал ветер с моря. В униформе иной раз было жарковато, а сегодня она нарядилась как положено. В белую блузу на пуговицах и коричневую юбку под стать коричневому жакету. Находившийся рядом с ней продавец газет был не так уж рад ветру. Выругавшись, он швырнул поверх стопки газет тяжелый металлический предмет. Судя по всему, часть старого шпинделя. Дорожное движение на улице замедлилось, образовался затор. Водители автомобилей и извозчики орали друг на друга. «Разрушитель бы побрал этого Тима Вашина!» – проворчал продавец газет, поглядывая на скопившиеся автомобили. «Вместе с его машинами!» «Вряд ли он виноват в этом!» заметила Марасия розь в бумажнике. «Еще как виноват!» – заупрямился продавец. «Повозки с моторами сами по себе неплохи. Ничего страшного в них нет, если ездить по сельским дорогам или летом, после полудня. Но теперь они совсем дешевые, и каждый стремится обзавестись такой колымагой, ржавь бы их взяла. На лошади и двух кварталов не одолеешь» чтобы на тебя кто-нибудь не наехал с полдюжины раз». Транспортный затор наконец-то рассосался. Вопли прекратились, потоки лошадей и машин вновь потекли по брусчатой мостовой. Мараси заплатила за газету, расправила ее, пробежалась по заголовкам в верхней части. «Сдается мне, вы уже как-то заглядывали ко мне», снова подал голос продавец. «Мне нужен был дневной выпуск». Рассеянным тоном ответила Марасси, направляясь прочь. Заголовок гласил «Глаз гнева на городских улицах». Звук, подобный тому, что издает перекручиваемый металл, раздается по всему Эленделю. Это выходит на улицу люди, разгневанные коррупцией в правительстве. Неделю назад губернатор наложил вето на биль номер 775, так называемый манифест о правах рабочих, а теперь его брат Винстинг Киннейт, был найден мертвым после встречи, бесспорный факт, с известными преступниками. Винстинга убили в его особняке, и, возможно, он стал жертвой полицейской операции, направленной против этих преступных элементов. Среди убитых – знаменитый Даузер Малинни, которого давно подозревали в осуществлении контрабандного Руды Валендель, подрывающего деятельность честных тружеников. «Констебли не признают своей вины», но подозрения по поводу загадочных обстоятельств случившегося привели ко всеобщему недовольству. Марасси сунул руку в сумочку и достала утренний выпуск той же газеты с заголовком «Загадочное происшествие в особняке лорда Винстинга». Констебли сообщили, что лорд Винстинг, брат губернатора, был найден мертвым в своем особняке прошлой ночью. О таинственных обстоятельствах его гибели мало что известно, но ходят слухи, что в особняке также присутствовали несколько членов высшего общества. Все прочие заметки в газете были одинаковыми в обоих выпусках, не считая сообщения о наводнениях в восточном регионе, где появилась дополнительная строка с обновленными сведениями относительно ущерба. Заметка про Винстинга, отчасти из-за размера заголовка, выдавила со страницы две другие. Элендельский вестник, Хоть и не являлся самым уважаемым источником новостей в бассейне, зато там хорошо знали свою аудиторию и писали либо о том, с чем их читатели были согласны, либо о том, чего боялись. Это позволяло продавать больше экземпляров. На ступеньках полицейского управления четвертого октанта Мараси замешкалась. По тротуарам шли люди, суетливые, встревоженные, с опущенной головой. Неподалеку слонялись без дела мужчины в темных куртках извозчиков, руки в карманах, глаз не видно из-под полей заостренных шляп. «Безработные», – подумала Марасси. «Слишком многие потеряли работу и не могут найти новую. Автомобили и электричество меняли жизнь в Эленделе столь быстро, что казалось, обычному человеку не стоит и надеяться ее нагнать». Те, у кого три поколения предков трудились на одном и том же месте, внезапно оказывались безработными. А если принять во внимание трудовые споры на сталелитейных заводах... Губернатор недавно обратился к этим людям с речью и много всего наобещал. Больше каретных маршрутов, которые будут соперничать с железными дорогами, куда последним и не добраться. Более высокие тарифы на импортные товары из Билминга. В основном пустые обещания, но те, кто терял надежду, за них хватались. Смерть Винстинга могла все испортить. Как поведут себя люди, если начнут задаваться вопросом, не замешан ли губернатор Реплар Иннайт в коррупции в той же степени, что его брат? В городе разгорается пожар, подумала Марасси. Она почти чувствовала тепло, исходящее от газеты в руках. И перешагивая порог участка, с беспокойством думала о том, что лорд Винстинг может принести больше вреда Эленделю, будучи мертвым, чем живым. А это само по себе уже кое-что значило. Выбравшись из кареты, Вакс кивнул извозчику и велел ему ехать домой, а не ждать возвращения хозяина. Вакс надел шляпу с алюминиевой подкладкой, широкополую в дикоземном стиле, подходящую к пыльнику, хоть под ним и была дорогая рубашка с шейным платком. Благодаря шляпе и туманному плащу он выделялся как человек с дробовиком на ножевом поединке. Мимо проходили рабочие в штанах с подтяжками, банковские клерки в жилетах и с моноклями, констебли в шлемах или котелках и пиджаках военного образца. Никто не носил дикоземные шляпы. Может, Уэйн и прав, без безумолку твердя о том, Насколько велика важность шляпы? Вакс перевел дух и пошел в поселок. Вероятно, когда-то давно это была обычная городская улица. Широкая, но все же просто улица. До того, как прорастили деревья. Распихав брусчатку и по всей длине укрыв дорогу густым пологом. Все здесь выглядело каким-то нереальным. Не просто парк, настоящий лес, невозделанный и неухоженный свежий и первобытный. В поселок нельзя было заехать в карете или на автомобиле. Даже если не принимать во внимание деревья, земля здесь стала слишком неровной и холмистой для транспорта. Дома вдоль улицы поглотил поселок. Невозможно было не задаваться вопросом, а не так ли выглядел бы Элендель, тронутый рукой человека. Гармония сделал бассейн неимоверно плодородным. Людям приходилось прилагать усилия только для того, чтобы побыстрее собирать урожай. Вооруженный точно на битву, Вакс решительно двинулся вперед. В и стереон на поясе, короткоствольный дробовик в кабуре на бедре, внутри горит металл. Низко надвинул край шляпы и шагнул в другой мир. Среди деревьев играли маленькие дети в простых белых рубашках. Подростки носили тинингдар. Тересийское одеяние, спереди украшенное орнаментом из V-образных элементов. Юнцы постарше сидели на ступеньках зданий и наблюдали за ваксом. Воздух здесь пах мягко. Мягкий воздух – глупая метафора, но именно таким он и был. Запах напомнил ваксу мать. Вокруг, точно побеги по весне, нарастали шепоты, но вакс, ступая по пружинившей под ногами почве, Смотрел только вперед. Не существовало ворот, сквозь которые можно было войти или выйти из поселка, и вообще никому не удалось бы проделать подобный трюк незамеченным. И в самом деле, через несколько минут после появления Вакса куда-то заспешила девушка с развивающимися золотистыми волосами, видимо, чтобы предупредить о его появлении. «Здесь они обрели покой», — подумал Вакс. «Они этот покой заслужили» ты не должен их за это презирать. После короткой прогулки он вышел из рощи и обнаружил троих тересийцев, которые ждали его, скрестив руки. Все в одеяниях бестий, перухимиков, способных увеличивать силу. Черты их лиц различались в достаточной степени, чтобы сторонний наблюдатель не принял троицу за родственников. Двое, как и большинство тересийцев, высокие и стройные, Третий с более темной кожей. Наверняка кто-то из первоначальных в его роду был темнокожим. Смуглый цвет кожи самого Вакса, скорее всего, свидетельствовал о родстве с этой же самой линией. Никто из троих не мог похвалиться удлиненными чертами лица, как на старых рисунках. Подобные лица сделались частью мифологии. «Чего тебе надо, чужак?» «Я хочу поговорить с Синодом», — ответил Вакс. «Ты констебль?» Тересиец оглядел его с ног до головы. Из-за ближайших деревьев высунулись дети и тоже принялись его рассматривать. «В каком-то смысле?» Согласился Вакс. Тересейцы, сами себе полиция!» Вступил в разговор второй строицы. «У нас есть соглашение». «Я знаю про сделку. Мне просто надо переговорить с Синодом. Или хотя бы со старейшиной Ваффендал». Тебя здесь не должно быть, законник, вспылил первый. Я... Все в порядке, раззал. Донесся из тени ближайшего дерева усталый голос. Три повернулись и быстро поклонились, когда к ним подошла пожилая женщина. Статная, с белыми волосами и более смуглой кожей, чем у Вакса. При ходьбе она опиралась на трость, которой на самом деле не было нужды. Ваффендал изучала Вакса. Он вдруг почувствовал, что вспотел. Разал, продолжая кланяться, упрямо проговорил. «Мы пытались его отослать, старейшая». «У него есть право здесь находиться», отрезала Ваффендал. «В нем столько же тересийской крови, сколько в тебе, больше, чем у большинства». Терресиец Бестия вздрогнул, потом выпрямился и снова уставился на Вакса. «Вы же не хотите сказать...» «Хочу!» – перебила его Ваффендал. Выглядела она очень усталой. «Это он, мой внук!» Уэйн опрокинул бутылку и вылил себе в рот последней капли рома. Потом сунул ее в карман пиджака. «Хорошая бутылка. Можно будет на что-нибудь обменять». Он перепрыгнул с лодки на причал и махнул рукой Реду, лодочнику. «Славный малый» подбрасывал Уэйна до нужного места в обменной истории. Уэйн выплюнул изо рта монету, которую держал за щекой, и бросил Реду. Тот поймал. «Чего это такая мокрая?» «Никак перепутал ее с леденцом!» «Аламанд не может толкнуть монету, если она у меня во рту!» – крикнул Уэйн в ответ. «Ты пьян, Уэйн!» Со смехом отозвался Ред и шестом оттолкнулся от причала и близко не дошел до кондиции. Этому крахобору ваксу даже не хватило так-то припрятать полную бутылку. Ред развернул лодку, направляя ее к середине канала. Его плащ заколыхался на ветру. Уэйн отошел от шеста, отмечавшего место для швартовки, и перед ним открылся самый грозный вид из всех возможных – Элендельский университет. Пришло время для трех испытаний Уэйна. Он потянулся было за Ромом, но потом припомнил, мысли путались, что успел его допить. Ржавь и разрушитель. Наверное, не стоило опустошать бутылку. С другой стороны, благодаря Рому можно не обращать внимания на насморк. Напившись вдрызг, он мог разок-другой получить по физиономии и даже ничего не почувствовать. В этом таилось своеобразное ощущение непобедимости. Дурацкое ощущение. Но Уэйн был не из разборчивых. Держа руки в карманах куртки, он поднялся к университетским воротам. Над входом была выгравирована фраза на Великоимперском. «Глубокопознание – суть великовечное намерение». Мудрые слова. Уэйн слыхал, что они означают. Голодный дух вечно жаждет знаний. Когда ему случалось проголодаться, он съедал булочку, но в этом месте... Было полным-полно умных ребятишек, а они все со странностями. К воротам небрежно присоединились двое мужчин в черных куртках. Уэйн замедлил шаг. Итак, на этот раз они его ждали, не скрываясь. Вот и первое испытание. Просто прелестно, ржавь побери. Что ж, как и полагалось великому герою какой-нибудь истории, Уэйн собирался сделать все возможное, чтобы подобного испытания избежать поэтому метнулся в сторону, прежде чем эти двое успели его заметить, а потом двинулся вдоль стены. Она окружала университет, словно укрепленное хранилище. Неужто кто-то опасался, что все знания утекут отсюда, как вода из ушей пловца? Уэйн изогнул шею, выискивая путь внутрь. Пролом, которым он воспользовался в прошлый раз, заложили кирпичами, а дерево, по которому забрался в позапрошлый, спилили, Провалиться бы им всем на месте. Уэйн решил последовать другой великой традиции героев, столкнувшихся с испытаниями, и пустился на поиски какого-нибудь способа обмануть своих противников. Димс обнаружился на ближайшем углу. Стоял себе в шляпе-котелке и при галстуке бабочки, но в рубашке с оторванными рукавами. Он верховодил одной из местных уличных банд поважнее, но никогда не ранил слишком уж тяжело тех, кого грабил и с теми, у кого вымогал деньги, вел себя вежливо. Словом, был практически образцовым гражданином. «Привет, Димс!» – поздоровался Уэйн. Димс глянул на него с подозрением. «Ты сегодня коп, Уэйн?» «Не-а». «Лады». Димс присел на мостовую и достал из кармана металлическую коробочку. «Ну-ка, ну-ка!» – проговорил Уэйн, вытирая нос. «Что это у тебя?» «Жвачка». Жвачка? Ага, ее жуют. Димс протянул шарик, мягкий на ощупь и покрытый чем-то вроде пудры. Уэйн бросил на парня подозрительный взгляд, но решил попробовать. Хороший вкус! И проглотил. Димс рассмеялся. Не глотай, Уэйн, жуй! И в чем суть? Да просто получай удовольствие. Димс бросил Уэйну еще один шарик. Уэйн сунул его в рот. Как идут дела между вами и сапожниками? Сапожники были соперничающей бандой этого района. Димс и его парни расхаживали в рубашках с оторванными рукавами. Сапожники ходили босиком. Уличные мальчишки, многие из которых были детьми бездомных, явно считали такое совершенно логичным. Уэйну нравилось за ними наблюдать. Хорошие ребята. Когда-то и он был таким же. А потом жизнь увлекла его не туда. Этим мальчикам не помешает кто-то, способный указать нужное направление. «Ой, знаешь», — проговорил Димс, «то так, то этак». На сейчас у вас проблем нет, верно?» — не отставал Уэйн. «Ты же вроде сказал, что сегодня не коп». «Нет», — подтвердил Уэйн, инстинктивно переходя на говор, похожий на говор Димса. «Я же тебя как друга спрашиваю, Димс». Тот нахмурился, отвернулся, но его невнятный ответ был искренним. «Мы же не дураки какие-нибудь, Уэйн. Мы держим себя в руках. И ты знаешь, что так будет и дальше». «Вот и славно». Димс снова посмотрел на Уэйна, который уселся рядом. «Ты принес деньги, которые мне задолжал?» «А я задолжал?» «Карты», — напомнил Димс. «Две недели назад». «Ржавь, Уэйн, ты пьяный». Еще ведь даже не полдень. Я не пьяный, шмыгнув носом возразил Уэйн. Я изучаю альтернативные формы трезвости. Сколько я тебе должен? Димс помедлил. Двадцатку. Что ты говоришь? проворчал Уэйн, роясь в кармане. Отчетливо припоминаю, что брал взаймы пятерку. Он достал банкноту. Это была пятидесятка. Димс вскинул бровь. Видать, тебе от меня что-то нужно? «Я должен попасть в университет». «Ворота открыты», — сказал Димс. «Нельзя мне через ворота. Меня знают в лицо». Димс кивнул. В его мерке такие проблемы возникали сплошь и рядом. «Что я должен сделать?» Совсем скоро человек в шляпе и куртке Уэйна и с его дуэльными тростями попытался пройти через главные университетские ворота. Однако, завидев двух мужчин в черном, сорвался с места и бросился на утек. Те, покинув пост, кинулись за ним в погоню. Уэйн поправил очки, провожая их взглядом. «Хулиган попытался прокрасться в университет. Какой скандал!» Сокрушенно покачав головой, Уэйн со стопкой книг в руках вошел в ворота. На шее у него был галстук «Бабочка». Еще один охранник, который стоял в более укромном местечке и наблюдал за тем, как его напарники гоняются за Димсом, глянул на Уэйна лишь краем глаза. Очки. Для умников они что-то вроде шляпы. Во внутреннем дворе Уэйн бросил книги, потом прошел мимо фонтана следи, который которая не была одета подобающим образом. Он там задержался самую малость и направился к Пашадон-холлу, общежитию для девочек. Здание жутким образом напоминало тюрьму, трехэтажное, с маленькими окнами, целиком из камня, с железными решетками, которые словно говорили «Держитесь подальше, мальчики, если вам дорогие ваши причиндалы». За дверью главного входа Уэйна поджидало второе из трех испытаний – встреча с пошадонской тираншей. Воседавшая за столом дама могла похвастать телосложением быка и соответствующим лицом. Даже волосы у нее были завиты на манер рогов. По слухам, она работала в университете с незапамятных времен. Должно быть, ее сюда завезли вместе с люстрами и диванами. «Ты!» – тиранша угрожающе поднялась из-за стола. «Здрасте!» – поприветствовал ее Уэйн. «Как ты пробрался мимо охраны кампуса?» «Бросил им мячик!» – засовывая очки в карман, ответил Уэйн. Большинство гонщих обожают за чем-нибудь гоняться. Тиранша начала с грохотом выбираться из-за стола. Она походила на океанский лайнер, пытавшийся втиснуться в один из городских каналов. На голове у нее красовалась миниатюрная шляпка, дань моде. Тиранша воображала себя частью лендельского высшего общества и в каком-то смысле таковой и являлась. В том самом, в каком каменной плиты, из которых сделаны ступеньки губернаторского особняка, являлись частью правительства. «Ты!» — ткнув Уэйна пальцем, словно пытаясь проткнуть его грудную клетку, продолжила она. «Кажется, я велела тебе не возвращаться. Кажется, я не обратил на вас внимания». «Ты пьян?» — тиранша принюхалась. «Нет», — буркнул Уэйн. «Будь я пьяным, вы бы не выглядели и в половину такой уродливой». «Поверить не могу, что ты такой наглый». Она раздраженно фыркнула и отвернулась. «Серьезно? Уверен, я уже бывал раньше таким наглым. Вообще-то, я таким бываю каждый месяц. Отчего поверить в то, что я на такое способен, совсем не трудно? Я тебя не впущу, и не надейся, негодяй!» Уэйн вздохнул. «Героям истории никогда не приходилось сталкиваться с одним и тем же чудовищем дважды. Да чего несправедливо» что он вынужден одолевать этого монстра каждый месяц. «Послушайте, я просто хочу проверить, как у нее дела. С ней все хорошо. Я деньги принес», — упорствовал Уэйн, — «чтобы ей отдать». «Оставь тут. Девочка из-за тебя нервничает, злодей». Уэйн шагнул вперед и тронул тираншу за плечо. «Я не хотел этого делать». Она взглянула на него и размяла руки. «Вот террас!» Поспешно сунув руку в карман, Уэйн вытащил картонный прямоугольник. «Один пригласительный на две персоны названный ужин в пентхаусе Леди Зоббелл, где губернатор произнесет свою традиционную весеннюю речь о политике. Здесь не указаны имена. Любой, у кого есть такой пригласительный, сможет...» «У кого ты его украл?» – перебила тиранша. «Ох, умоляю!» Мне его домой принесли. И это была чистая правда. Пригласительный предназначался для Вакса и Стерис. Но они были достаточно важными шишками, чтобы им присылали приглашения без имен. Капризные типы, вроде Вакса, могли запросто отправить на вечеринку вместо себя какого-нибудь родственника или друга. Тиранша не была ни родственницей, ни подругой, но Уэйн решил, что Вакс будет все равно рад если ему не придется идти на этот проклятый прием. Кроме того, Уэйн оставил взамен очень симпатичный опавший лист. Прям не лист, а красавчик, ржавь его побери. Тиранша колебалась. Уэйн помахал пригласительным у нее перед носом. «Наверное», – проговорила она, – «я смогу впустить тебя в последний раз, хотя и не должна впускать в гостевую комнату мужчин, которые не являются родственниками». «Я практически член семьи», – возразил Уэйн. «Странно, но здесь слишком сильно беспокоились по поводу того, чтобы девушки и парни существовали отдельно друг от друга. Столько умников вокруг, и ни один не понимает, чем парням и девушкам полагается заниматься вместе». Тиранша позволила пройти в комнату для гостей и отправила свою помощницу за Ольриандой. Уэйн уселся, но ноги продолжали беспокойно плясать. У него не осталось ни оружия, ни взяток, шляпу и ту отдал. Он был практически голым, но все-таки достиг последнего испытания. Алерианда вошла спустя несколько секунд. И не одна, а привела с собой подкрепление в виде еще двух юных леди примерно того же возраста. Чуть меньше двадцати. «Умная девочка!» Поднимаясь им навстречу, с гордостью подумал Уэйн. «Мадам Пенфор говорит, ты пьяный!» Остановившись в дверном проеме, заявила Ольрианда. Уэйн обратился к метапамяти и зачерпнул исцеление. В один миг его тело уничтожило все нечистое и излечило раны. Оно считало алкоголь ядом, и это доказывало, что нельзя всегда доверять собственному телу. Но сегодня Уэйн не возражал. Оно также покончило с насморком, но тот должен был вскоре вернуться. Почему-то метапамять с трудом исцеляла от болезней. Так или иначе, внезапная трезвость была подобна удару кирпичом в челюсть. Уэйн глубоко вздохнул и почувствовал себя еще более обнаженным, чем прежде. «Просто мне нравится ее дурачить», — четко и внятно произнес Уэйн, и взгляд его сделался сосредоточенным. Некоторое время Ульрианда напряженно его изучала, потом кивнула. В комнату она так и не вошла. «Я принес деньги за этот месяц». Уэйн достал конверт и положил его на низкий столик со стеклянной столешницей. Выпрямился, переминаясь с ноги на ногу. «Это правда он?» – спросила одна из девушек Ольрианду. «Говорят, он ездит с рассветным стрелком, тем, который из Дикоземья». «Это он», – ответила Ольрианда, по-прежнему не сводя глаз с Уэйна. «Мне не нужны твои деньги». «Твоя мама велела отдать их тебе». «Это не нужно делать лично». «Нужно», — чуть слышно возразил Уэйн. Она стояла молча, никто не шевелился. Уэйн откашлялся. «Как твоя учеба? С тобой здесь хорошо обращаются? Тебе что-нибудь нужно?» Олерианда достала из сумочки большой медальон, открыла, демонстрируя на удивление четкий иванотип мужчины с залысиными и густыми усами с удлиненным, дружелюбным лицом и веселыми искорками в глазах. Она каждый раз показывала Уэйну медальон с изображением отца. «Скажи мне, что ты сделал?» – потребовала Ульрианда. Этот голос так могла бы говорить сама Зима. Я не «Скажи!» А вот и третье испытание. «Я убил твоего папу», – негромко проговорил Уэйн. «Застрелил и ограбил человека, который был лучше меня» и потому не заслуживаю права оставаться в живых». «Ты знаешь, что не прощен?» «Знаю. Ты знаешь, что никогда не будешь прощен?» «Знаю. Тогда я возьму твои кровавые деньги», сказала Ольрианда. «Если тебе и впрямь интересно, с моей учебой все в порядке. Я подумываю о том, чтобы взяться за изучение права». Уэйн надеялся, что однажды посмотрит в глаза этой девушке, и увидит в них какую-нибудь эмоцию, хотя бы ненависть. Что угодно, кроме пустоты. Пошел вон. Уэйн опустил голову и вышел. Посреди Эленделя не должно было быть бревенчатой хижины с тростниковой крышей, но она там стояла. Вакс наклонился, чтобы войти, и будто перенесся на сотни лет назад. Внутри пахло старой кожей и мехом, В мягком климате Эленделя огромный очаг был не нужен, однако в самом центре сейчас горел костерок, над которым в маленьком котле медленно кипела вода для чая. Впрочем, покрытые копотью камни указывали на то, что очаг время от времени использовался целиком. Он, меха, изображения на стенах в древнем стиле. Ветер, замерший дождь, фигурки на склонах гор, нарисованные простыми штрихами. Все это были фрагменты мифа. Старый Террис. Легендарный край снега и льда, покрытых белым мехом чудовищных зверей и духов, которые обитали в сердце морозных бурь. Беженцы из Терриса записали воспоминания о своей родине, ибо после пепельного катаклизма не осталось ни одного хранителя. Вакс уселся возле бабушкиного очага. Существовало предание, будто старый Террис, созданный согласно ведению гармонии, и спрятанный где-то посреди нового мира, ждет свой народ. Для верующих он был своего рода раем, замерзшим, враждебным раем. Жизнь в краю, от природы щедрым, изобилующим фруктами, где почти не надо возделывать землю, иной раз могла исказить образ мыслей. Бабушка Ви села напротив, но не стала разжигать огонь посильнее. «Надеюсь, прежде чем войти в поселок, ты оставил свои пистолеты?» «Нет». Она фыркнула. «Какой же ты наглый! За время твоего отсутствия я нередко задавалась вопросом, сумеет ли дикоземья тебя укротить. Оно сделало меня еще упрямее, только и всего». «Край жары и смерти», — проговорила бабушка Ви. Из полусогнутой ладони в ситечко для чая посыпались измельченные травы. Бабушка залила их кипятком, потом накрыла крышкой, держа ее узловатыми пальцами. «Ты весь провонял смертью, осинтью. Отец не так меня назвал. У твоего отца не было на это права. Я бы потребовала, чтобы ты снял оружие, но знаю, что это бессмысленно. Ты можешь убить монетой, пуговицей или вот этим котелком». «Аламантия не настолько зла». «Какой ты ее выставляешь, бабушка?» «Ни одна сила не является злой, но смешивать силы опасно. Ты не виноват в том, что такова твоя природа, однако я не могу не видеть в этом предзнаменование. В будущем нас ожидает еще один слишком могущественный тиран, и все закончится смертью». «Это хижина, аромат бабушкиного чая. Воспоминания схватили вакса за шиворот и столкнули лицом к лицу с прошлым. Юноша, который никак не мог решить, кто он такой. Аламант или Ферухимик, городской лорд или скромный тересиец. Отец и дядя тянули его в одну сторону, бабушка в другую. Прошлой ночью, в четвертом октанте, Ферухимик совершил массовое убийство, бабушка, сообщил Вакс, стальной бегун. «Я знаю, ты отслеживаешь всех горожан, в чьих жилах течет ферухимическая кровь. Мне нужны имена». Бабушка Ви продолжала помешивать свой чай. «После возвращения в город ты побывал в поселке... Э, всего лишь три раза? Почти два года прошло, а ты только дважды нашел время для своей бабушки, не считая сегодняшнего дня». И ты сможешь меня осуждать, принимая во внимание то, как обычно проходят эти встречи. Откровенно говоря, бабушка, я знаю, как ты ко мне относишься. Так зачем же мучить нас обоих? Ты цепляешься за свои представления обо мне, которым уже исполнилось 20 лет, дитя мое. Люди меняются, даже такие, как я. Она отпила из чашки, потом добавила в ситечко еще трав, И снова опустила его в воду. Старейшая не станет пить, пока чай не будет заварен должным образом. Но не такие, как ты, судя по всему. Дразнишь меня, бабушка? Нет. У меня лучше получается оскорблять, чем дразнить. Ты не изменился. По-прежнему не понимаешь, кто ты такой. Старый довод. Она говорила об этом оба раза, когда они встречались на протяжении последних двух лет. Я не надену тересийское одеяние, не начну разговаривать тихим голосом и сыпать поговорками. Вместо этого ты будешь стрелять. Вакс тяжело вздохнул. В воздухе ощущалась смесь запахов, от чая запахи напоминали о свежескошенной траве, о том, как в имении отца он сидел на лужайке и слушал, как ругаются отец и бабушка. Здесь, в поселке, Вакс прожил всего год. На больше отец не согласился. Удивительно, что вообще разрешил. Дядя Эдвард хотел, чтобы Вакс и его сестра держались подальше от Тересийцев до того, как родился его официальный наследник, ныне покойный Хинстон Ладриан. Ваксу тогда исполнилось 18. Эдвард практически присвоил детей брата и воспитывал их по собственному разумению. Даже после рождения Хистона Ваксу было нелегко мысленно отделить волю родителей от воли Эдварна. Год среди деревьев. В тот период в поселке Ваксу запрещалось пользоваться аламантией, но он узнал нечто куда более важное. Узнал, что преступники существуют даже в идиллическом Террисе. «По-настоящему я понимаю, кто я такой», – проговорил Вакс, встретившись взглядом с бабушкой. Лишь когда надеваю туманный плащ, прикрепляю к поясу пистолеты и пускаюсь в погоню за каким-нибудь сорвавшимся с цепи негодяем. Тебя должно определять не то, что ты делаешь, а то, чем ты являешься. Человек есть то, что он делает. Ты явился сюда в поисках убийцы ферухимика. Тебе надо всего лишь взглянуть в зеркало, дитя мое. Если человек есть то, что он делает, Поразмыслия о том, что сделал ты сам. Я ни разу не убивал того, кто этого не заслуживал. Абсолютно уверен. В разумной степени. Если я совершил ошибки, то однажды за них заплачу. Ты меня не собьешь с пути, бабушка. Сражаться не означает идти на перекорте российскому пути. Гармония убивал. Он убивал лишь твари и чудовищ. Вакс выдохнул. Опять? Ржавь. Надо было заставить Уэйна прийти сюда вместо меня. Он твердит, что ей нравится. Внезапно Вакс ощутил запах раздавленных цветов и во тьме хижины будто снова увидел себя под сенью деревьев тересийского поселка, когда с пулей в руке стоял и смотрел на разбитое окно. И вдруг улыбнулся. Раньше это воспоминание приносило боль, боль изоляции. Теперь Вакс ощущал лишь пробуждение задатков законника, вспоминал целеустремленность, которую испытывал тогда. Шурша туманным плащом, Вакс поднялся и схватил шляпу. Он почти хотел поверить в то, что ароматы в хижине и воспоминания были делом рук бабушки. Кто знает, что она добавила в чай? «Я собираюсь выследить убийцу. Если я сделаю это без твоей помощи, и он успеет убить снова, Прежде чем я его остановлю, часть вины будет на тебе. Поглядим, как ты тогда будешь спать по ночам, бабушка». «Ты его убьешь?» Спросила она. «Выстрелишь в грудь, хотя мог бы целиться в ногу. Люди умирают вокруг тебя. Не отрицай этого». «Не отрицаю. Нельзя нажимать на спусковой крючок, если ты не готов убить. И если противник будет вооружен, я буду целиться ему в грудь» и тогда, если кто и умрет, то получит по заслугам». Бабушка Ви устремила взгляд на свой котелок с чаем. «Человека, которого ты ищешь, зовут Айдашви, и это она. Стальная бегунья? Да, она не убийца, но... Она единственная известная мне стальная бегунья, которая могла оказаться замешанной в подобное дело. Она исчезла примерно месяц назад, А перед этим вела себя очень странно, заявляла, что к ней является призрак мертвого брата. Айдашви, повторил Вакс, язык поворачивался с трудом, произнося тересийское имя. Еще одно напоминание о его жизни в поселке. Тересийский язык когда-то был мертвым, но сохранился благодаря записям гармонии, и многие тересицы теперь обучались ему еще в юности. «Клянусь, я знаю это имя». «Ты и впрямь ее знал. Давным-давно», подтвердила бабушка Ви. «Вообще-то, ты был с нею той ночью, прежде чем...» «Ах да, стройная, золотисто-русыми волосами, скромная и молчаливая». «Я и не знал, что она ферухимик. «Тебе даже не хватает так-то застыдиться», заметила бабушка Ви. «Мне не стыдно» заметил Вакс. «Можешь меня ненавидеть, если хочешь, бабушка, но время, проведенное здесь, изменило мою жизнь, как ты и обещала. Не собираюсь стесняться того, что мое преображение оказалось неожиданным для тебя. Просто попытайся ее вернуть Асинтию. Она не убийца, она заблудшая душа». «Они все такие», бросил Вакс и вышел из хижины. Троица тересицев так и стояла снаружи, устремив на него неприязненные взгляды. Вакс отсалютовал им, коснувшись края шляпы, бросил монету и взлетел между двумя деревьями, сквозь прореху в кронах вырвавшись в небо. Каждый раз, когда Мараси перешагивала порог участка, ее охватывала легкая нервная дрожь. Причиной являлись обманутые ожидания и будущее, на которое у нее не было никаких прав помещение, канцелярский и организационный центр полиции Актанта, походило на обычную предпринимательскую контору и выглядела совсем не так, как воображала себе Марасси. Однако сам факт, что она находилась здесь, вызывал волнение. Жизнь Марасси должна была сложиться иначе. Она выросла, читая истории о дикоземье, законниках и злодеях. Мечтала о шести зарядниках и Даже брала уроки верховой езды и стрельбы из винтовки. А потом пришлось опомниться. Мараси родилась в привилегированной семье. Да, она была незаконорожденной, но щедрое содержание, которое выплачивал отец, позволило им с матерью жить в хорошем доме. Деньги на ее образование были гарантированы. С такими надеждами и с решимостью матери относительно того, что Мараси должна войти в высшее общество, и укрепить свое положение в глазах отца, не выбирают столь неизменную профессию, как констебль. Но вот она здесь, и это чудесно. Мараси прошла через зал мимо сидящих за столами служащих. В здании находилась еще и тюрьма, которую ввел отдельный вход, и Мараси иногда туда заглядывала. Сидевшие в главном зале констебли большую часть времени не покидали своих рабочих мест. Мараси же трудилась в уютном закутке возле кабинета капитана Араделя. Кабинет смахивал на чулан, и Арадель там почти не находился. Обычно он, точно крадущийся лев, расхаживал между столами подчиненных и ни на миг не переставая двигаться. Мараси поставила на стол сумку. Рядом возвышалась стопка прошлогодних отчетов о преступлениях. В свободное время Мараси пыталась вычислить, В какой степени мелкие преступления в определенном регионе предвещали более крупные. Уж лучше это, чем читать лежавшие под отчетами вежливо-сердитые письма матери. Мараси заглянула в кабинет капитана и улыбнулась, заметив брошенный поверх стола жакет, а также кипу финансовых отчетов, которые Арандель так и не завизировал. Покачав головой, разыскала в недрах жилета карманные часы, и отправилась выслеживать своего начальника. Атмосфера в участке была деловитой, но без суматохи, как в офисе прокурора, где все вели себя как помешанные. Мараси там стажировалась под началом Даюса. Стоило появиться новому делу, как поднимался вихрь из бумаг, пиджаков и юбок, потому что сбегались все младшие стряпчие и, вытягивая шеи, пытались поглядеть, кто займется этим делом и сколько человек наберут в помощники возможностей сделать карьеру и даже разбогатеть там было сколько угодно, однако Марасси не могла избавиться от ощущения, что в офисе прокурора никто толком не работает. Дела, которые действительно могли что-то изменить, чахли, потому что были недостаточно резонансными, в то время как любой мелочью, к которой проявлял интерес известный лорд или леди, занимались незамедлительно. Причиной спешки Было не желание справиться с проблемами города, а скорее стремление продемонстрировать старшим стряпчем, насколько ты усерднее коллег. Наверное, если бы не встреча с Ваксилиумом, Мараси бы все еще пребывала там. Поступила бы в соответствии с желаниями матери, которая хотела самоутвердиться через дочь и, возможно, доказать, что и впрямь смогла бы, невзирая на низкое происхождение, женить на себе лорда Хармса. Мараси покачала головой. Она любила мать, но у той попросту было слишком много свободного времени. Полицейский участок совершенно не походил на контору стряпчих. Здесь ощущалось четкое понимание цели, размеренность и даже некая глубокомысленность. Констебли, откинувшись на спинки кресел, помогали другим офицерам разобраться с уликами в каком-нибудь деле. Младшие капралы шнаряли туда-сюда доставляя чашки с чаем, разнося папки или выполняя какие-нибудь другие поручения. Соперничество, которое присутствовало в среде стряпчих, здесь почти не ощущалось. Возможно, потому что работа здесь была не такой престижной и куда менее денежной. Араделя Раделя Мараси нашла в тот момент, когда он, закатав рукава и поставив ногу на стул, выговаривал Каберель. «Сколько я уже отвержу!» «Нужно больше людей на улицах. Например, возле пивных, где рабочие из литейных цехов собираются по ночам, когда прерывают забастовку. Не тратьте силы на то, чтобы стеречь их днем». Каберель покорно кивнула, но закатила глаза, увидев приближающиеся Марасси. Ародели впрямь был склонен контролировать все детали, но, по крайней мере, делал это из лучших побуждений. По опыту Марасси, Почти все его обожали, пусть иной раз и закатывали глаза. Она схватила чашку с подноса, проходившего мимо Капрала, который разносил по столам чай. Капрал тут же двинулся дальше, но Мараси все равно будто ощущала на себе сердитый взгляд. Разве ее вина, что пост и звание лейтенанта ей достались без того, чтобы пришлось разносить чай? «Ладно, какое-никакое соперничество?» Здесь все-таки имеется, призналась себе Мараси, глотнув чаю и приблизившись к Араделю. Так вы об этом позаботитесь, настаивал Арадель. Разумеется, сэр, ответила Каберель. Она была из тех немногих в этом заведении, кто относился к Мараси хоть с каким-то подобием уважения. Возможно, потому что они обе были женщинами. Среди констеблей женщины встречались реже, чем среди стряпчих. И вовсе не потому, что леди не интересовались насилием. Испробовав обе профессии, Мараси могла с уверенностью сказать, какая из них кровавее. Вовсе не та, где люди носили пистолеты. Славно, славно! обрадовался Арадель. У меня совещание с капитаном Редди через. Он принялся хлопать себя по карманам. Мараси протянула начальнику часы. Тот их схватил, проверяя время. Пятнадцать минут. Хм, больше, чем я ожидал. Откуда у вас чай, Колмс? Принести вам чашку? Спросила она. Нет-нет, я сам. И рванулся прочь. Мараси, кивнув Кабирель, поспешила следом. Сэр, вы видели дневные выпуски? Он протянул руку, и Мараси вложила в нее газеты. Радель начал просматривать одну за другой и чуть было не столкнулся с тремя разными констеблями по пути к плите и чаю. «Плохо», – пробормотал он. «Я надеялся, что все повесят на нас». «На нас, сэр?» – переспросила изумленная Марасси. «Конечно, умер аристократ. Констебли не сообщают прессе подробности. Судя по тому, что я вижу, они сначала хотели обвинить в смерти констеблей». Но потом передумали. К концу гневный тон направлен скорее против Винстинга, чем против нас. И это худшее прикрытие, чем гнев, направленный на нас. Куда худшее, лейтенант? Лицо Ародели исказило гримасса. Он потянулся за чашкой. Люди привыкли ненавидеть копов. Мы для их ненависти магнит, громоотвод. Лучше уж это будем мы, чем губернатор. Если только он не заслуживает подобного, сэр. Опасные слова, лейтенант, заметил Арадель, наливая горячий чай из большого чайника, который постоянно подогревался на плите. И в той же степени неуместные. Вы же знаете о слухах по поводу того, что он коррумпирован, негромко сказала Марасси. Я в точности знаю, что мы с вами гражданские служащие, парировал Арадель. Там, снаружи, достаточно людей соответствующим образом мыслей и моральными устоями, чтобы следить за правительством. Наша же работа заключается в том, чтобы поддерживать спокойствие. Мараси нахмурилась, но ничего не сказала. Губернатор Иннейт и впрямь был коррумпирован. Она в этом почти не сомневалась. Слишком много совпадений, слишком много маленьких странностей в его политических решениях. Они отнюдь не бросались в глаза, но отслеживать тенденции было специальностью Марасси и ее страстным увлечением. Она вовсе не стремилась обнаружить, что глава Эленделя обменивался услугами с городской элитой, но раз уж удавалось засечь признаки подобного, устоять перед стремлением во всем разобраться оказалось невозможно. На столе Марасси лежал журнал, тщательно спрятанный под стопкой обычных отчетов, где она собирала все сведения. Ничего конкретного, но для Марасси вырисовывалась совершенно ясная картина, хотя кому-то другому она и показалась бы совершенно невинной. «Вы не согласны с моим мнением, лейтенант?» Арадель изучающий, глянул на Марасси. «Невозможно изменить мир, если все время избегать трудных вопросов, сэр». «Что ж, тогда задавайте их и не стесняйтесь». Мысленно, лейтенант, а не вслух, и в особенности не людям за пределами участка. Нельзя, чтобы те, на кого мы работаем, думали, будто мы под них копаем. Забавно, сэр. Я считала, что мы работаем на горожан, а не на их предводителей». Арадель застыл, поднеся к губам чашку, над которой вился пар. «Полагаю, я это заслужил», – проговорил он, потом глотнул чаю и покачал головой. Даже не вздрогнул от того, что чай был горячим. Констебли считали, что он сжег себе вкусовые рецепторы много лет назад. Пойдемте. Они проделали извилистый путь через зал, направляясь к кабинету Араделя. Прошли мимо стола, за которым работал капитан Редди. Худощавый констебль поднялся, но Арадель взмахом руки с зажатыми часами велел ему сесть. У меня есть еще пять минут. И я с вами разберусь, Редди. Мараси виновато улыбнулась капитану. В ответ тот одарил ее сердитым взглядом. Однажды, заметила она, я вычислю, почему этот человек меня ненавидит. Хм. О, так ведь вы украли его должность. Мараси споткнулась и влетела в стол лейтенанта Альстрема. Что? воскликнула она, снова поспешив за Араделем. Сэр! Рэди должен был стать моим ассистентом, объяснил Арадель, когда они дошли до его кабинета. У него была просто отличная заявка, и я почти решил взять на эту должность его, как вдруг получил ваше заявление. Мараси залилась краской. С чего вдруг Рэди захотел стать вашим ассистентом, сэр? Он же оперативник, старший детектив. Всем кажется, что для продвижения по карьерной лестнице надо больше времени проводить в кабинете и меньше на улице. Дурацкая традиция, пусть даже ей следуют другие октанты. Я не хочу, чтобы мои лучшие сотрудники превращались в кабинетных слизней. Я хочу, чтобы на должности ассистента набирался опыта кто-то новенький и с большим потенциалом, а не зарастал мхом опытный констебль». В голове у Марасси наконец-то все встало на свои места. Враждебность, которую она ощущала со стороны многих сослуживцев, оказывается, была связана не только с тем, что она проскочила все низшие звания. Такое случалось со многими благородными. Они сплотились вокруг Редди, своего друга, которым пренебрегли. «Значит», – проговорила Марасси, переведя дух и ухватившись за первый попавшийся повод – чтобы не запаниковать. «Вы решили, что у меня есть потенциал?» «Но, конечно, решил. С чего бы мне еще вас нанимать?» Проходивший мимо капрал Мэндию отдал честь, и Арадель швырнул сложенные газеты ему в лицо. «Никаких салютов в помещении, Мэндию. Вы потеряете сознание, если будете лупить себя полбу каждый раз, когда я прохожу мимо». Он бросил взгляд на Марасси. А Мэндию пробубнил извинения и поспешил прочь. «Что-то у вас есть такое, Колмс?» Продолжал Арадель. «Дело не в том, как блистательно выглядело ваше заявление. Мне наплевать на баллы и на то, что думают про вас эти цинковые языки из конторы Стряпчих. То, что вы написали о переменах, которые назрели в городе, показалось мне разумным и впечатлило. Я...» Благодарю вас за похвалу, сэр. Я не льщу вам, Колмс. Просто констатирую факт. Он указал на дверь. В этой газете было написано, что сегодня после полудня губернатор произнесет речь перед горожанами. Держу пари, констебли из второго октанта попросят нас о помощи с управлением толпой. Они всегда так делают. И потому собираюсь направить туда уличный наряд. Ступайте с ними, навострите уши. А потом расскажите мне, о чем будет говорить губернатор Иннейт. И уделите особое внимание реакции толпы. Да, сэр. Мараси с трудом сдержалась, чтобы не отсолютовать. Потом схватила сумку и побежала выполнять приказ.